Да, будет благооставлен этот прекрасный мир 14. Автор Нацуми Акацки. Пролог. Ну что вы там собрались или как? Экипировку привели в порядок? Ах, после полировки мой доспех так и сверкает. Да и любимый двуручный меч заточен как надо. Так что ждите от меня великих свершений! с энтузиазмом ответила Даркнес. И правда, ее экипировка была отполирована до блеска. Выглядела как новенькая. Мы собрались перед особняком. Осматривая снаряжение остальных, я не забывал и о своем. В дополнение к своему обычному набору я подготовил рюкзак, набитый дорогущими магическими предметами и свитками. Слушай, даркнес может тебе лучше выбросить свой меч и в бою использовать кулаки? Ммм, mm -hmm. что ж, заманчивое предложение. Думаю, так и сделаю, и начну прямо сейчас. Иди-ка сюда, Аква. Хотя на акви был рюкзак не меньше моего, она убегала от Даркнес с неожиданной резвостью все были крайне возбуждены. Вскоре к нам присоединилась и Магумин. В отличие от нас, она взяла с собой самый минимум багажа. Откуда этого столько энтузиазма? И вообще, в деревне Алых Магов есть магазины, поэтому не обязательно тащить с собой столько вещей. Да что ты такое говоришь? Нас ждет испытание, а не пикник у озера. Испытание. Оно создано бросить вызов элитным заклинателям Алым Магам. Мы можем хоть целый день готовиться, но этого все равно будет недостаточно. В ответ Магумин с недоумением посмотрела на меня. «Глава 1. Божественная кара для этих святых доспехов». На днях кандидат генерала «Кораль демонов», смазливый падший ангел Дюк, был уничтожен. Но перед этим он успел разбить весь сердце, из-за чего она теперь безвылазно сидела в магазине. Аква каждый день ходила ее утешать. И сегодня было то же самое». Возвращаясь из магазина, мы столкнулись с Юн-Юн, которая топталась перед дверью нашего особняка с корзиной, гостинцев в руках. «Может, ты уже перестанешь винить других в том, что провалило испытание?» «А из-за кого я потом провалилась? Я же просил тебя не использовать взрыв, так почему? Почему тебе было нужно подорвать что-нибудь в самый неподходящий момент?» Я пригласил Юн-Юну в дом и попытался разузнать побольше, но... «Ладно, ладно, успокойся, Юн-Юн. Эта девочка как ходячий фейерверк. Ничего, кроме взрывов, ты от нее не дождешься. Это ведь все равно что ожидать сдержанности и благоразумия от культиста Аксис. Ты говоришь так, будто это полностью моя вина. Казума, твой пример слишком оскорбительным по отношению к культистам Аксис. Пусть моя паста слегка беззаботна, но до им точно далеко. Ну все, вы трое доигрались. Сейчас я вам покажу, что бывает, когда алый маг настроен серьезно. Судя по всему, сейчас в деревне Алахмагов проводится испытание чтобы определить, кто будет новым старостой деревни. И Юн Юн намерена занять эту должность. Та самая Юн Юн, которая, сколько я ее знаю, представлялась будущей старостой деревни Алахмагов. Она вернулась домой и попыталась пройти испытания, но... Значит, одному претенденту дается всего три попытки, и ты уже провалилась дважды. Следовательно, это твой последний шанс. На самом деле, я уже слышала про эти испытания, так как семья Дастина, естественно, сотрудничает с деревней Алых Магов. «Моя любимая броня – достояние нашей семьи, изготовленное первоклассными мастерами Алых Магов», подвела итоги Даркнесс после того, как выслушал Юн-Юн, попивая при этом чай. Поставив чашку на стол, она продолжила. «Испытание Алых Магов рассчитано на команду из двух человек – сильного бойца первой линии и Алого Мага в качестве поддержки. По крайней мере, мне так рассказывали. Похоже, это судьба». «Магумин уже давно стала для меня членом семьи, так что я не против разгрести оставленный ею беспорядок. Позицию авангарда можешь оставить на меня». «Поправда? Значит, я могу быть спокойной, если меня будет защищать обладатель навыка провокация. Надеюсь на тебя!» — радостно улыбаясь, сказал Юн-Юн. Даркнесс улыбнулась в ответ, после чего вернулась к своему чаю. «Даркнесс, тебе просто не терпится использовать эту возможность, чтобы хоть разок выделиться, верно?» «Я к тому, что во время инцидента с Дюком единственное, что ты сделала, попыталась соблазнить этого парня». Даркнесс поперхнулась и закашляла, разбрызгивая чай. «И все же. Игнорируя недовольный взгляд Даркнесс, я обратился к юнь юн Скажи, неужели у тебя будут такие уж большие неприятности, если ты не станешь старостой? Например, титул старосты передается у вас в семье из поколения в поколение. И если ты не пройдешь испытания, то от тебя отрекутся или что-то в таком роде...» «Быть старостой значит быть первой среди алых магов, а потому мне кажется, что конкуренция будет довольно серьезной». Спросил я, смотревшую в пол юн, -юн не обращая внимания на обиженный взгляд Даркнес. «Вовсе нет. Большинство алых магов совсем не привлекает должность старосты. Она привяжет их к деревне и заставит нести большую ответственность, поэтому...» Подняв голову, она со всей серьезностью сказала. «У меня нет каких-либо особенностей, навыков или амбиций, которые позволяют мне выделиться». Это становится проблемой, когда нужно представляться в стиле алхмагов. Давай просто забудем о должности старосты. Я помогу тебе придумать новый способ для представления. Молодец, Казума. Еще не прошло и пяти минут, а мы уже разобрались с этой проблемой. В ответ на наши саквы реплики Юнь юн, -Юн с места. Пожалуйста, не поймите неправильно. Это еще не все. Аллы маги очень легкомысленны. А потому никто не знает, что может случиться, если у них не будет старосты. Но, как я уже говорила, среди всех алых магов, лишь я одна хочу стать старостой настолько сильно, что отважилась проходить это трудное испытание. Действительно. Кажется, что если своевольных алых магов оставить без лидера, они устроят настоящий хаос. Юн Юн всегда твердо стоял на земле и со всей серьезностью относился к любому делу. По факту она всегда создавала впечатление старосты класса, так что если возглавить деревню... Но тут Магумин, который до этого молча играл с Чумуски, у себя на коленях вдруг сказала... Похоже, выбора нет. В таком случае, старостой стану я. Ты даже продвинутой магии использовать не можешь. Плюс, чтобы стать старостой, тебе придется вернуться в деревню, понимаешь? И если ты сказала это только потому, что титул старосты звучит круто, я очень рассержусь. Похоже, знание продвинутой магии – минимальное требование для того, кто желает стать старостой деревни Алых Магов. Ладно, вам успокойтесь. Проще говоря, Юн-Ю нужен сильный напарник, так? В таком случае, можете оставить эту роль мне». Я покажу вам, почему каждый бежит ко мне за помощью, если начинаются серьезные проблемы. Мои слова почему-то сильно удивили Магумин и остальных. «Ты чего? Обычно Казума постарался бы уклониться от такого здания, как от ненужной обузы. Почему же ты сегодня настолько покладистый?» — спросила Магумин. Похоже, остальные были с ней согласны. Даркнес, словно что-то осознав, стукнула кулаком по ладони. «А, я знаю! Он хочет отправиться в деревню Алых Магов, потому что там много красивых девушек». «А, то есть ты считаешь, что я зверь, который кидается на все, что движется?» «Это тебе навыки распутной соблазнительницы подсказали?» «Последнее время начинает казаться, что меня недооценивают. Может мне воспользоваться этой возможностью и напомнить всем, на что я способен?» Глядя на то, как я сгибаю и разгибаю пальцы, направив руку в ее сторону, Даркнес подняла руки, будто сдаваясь, но ее лицо не выглядело недовольным. А, ага, я поняла. Имя Казума ведь засветилось в газете несколько дней назад». «Поэтому он решил залезть в деревню Алых Магов, пока слухи не улягутся, да?» «Тот тип Дюк пришел вызвать весь на дуэль, поэтому Казума волнуется, что я к нему может приехать какой-нибудь авадири, чтобы бросить вызов». В точности раскусила мою вздумку Аква, еще и раздражительно улыбясь при этом. «Ну почему она становится такой сообразительной в самый неподходящий момент?» «А вот и нет. В отличие от вашей троицы, способной только создавать неприятности, Юн-Юн – один из моих важных друзей, не здравым смыслом». Разумеется, я помогу и в трудную минуту. Нет, погоди, я думал, что количество причиняемых нами неприятностей за последнее время заметно снизилось, если сравнить с прошлым. А ты чего раскраснилась, Юн-Юн? Он разбрасывается высосанными из пальца комплиментами, а ты ведешься как простушка. Скорее всего, в моей речи Юн-Юн зацепили слова «важный» и «друг». Слушай, Казума, ты действительно собираешься стать напарником Юн-Юн? Вокруг деревни аллах Магов живет полно сильных монстров, если ты не забыл. Пусть мои атаки не попадают в цель, все же я могу стать для Юн-Юн щитом, но вот ты... Да, слабо как Азу Мусану монстры точно сожрут. Может лучше останешься присматривать за домом вместе со мной. Позволим Даркнесс хотя бы разок отличиться. В последнее время у нее совершенно не было шанса блеснуть. Наверняка это не последняя наша статья в газете, так что будет очень жаль, если среди ее достижений будет лишь одна попытка соблазнения это да провальная. Ай! «Даркнесс, я вообще-то пытаюсь тебя поддержать. За что ты меня объезжаешь? Ей-ей-ей-ей! Хватит, перестань!» Их слова заставили меня призадуматься. «Ну, если так прикинуть, то вряд ли найдется авиантюрист, у которого будет достаточно свободного времени, чтобы приехать в город новичков только ради дуэли со мной». Пока я размышлял об этом, Даркнесс усердно дерла кулаками голову Акве, и тут зазвучал дверный звонок. Дверь открылась. На пороге... «Сада Казумасан дома?» Стояла одна из работниц гильдии. «Ам, um, высокоуровневый авантюрист приехал в наш город из самой столицы для встречи с Сатасаном. Если у вас найдется время, не могли бы вы увидеться с ним в гильдии?» «Простите, но сейчас я должен отправляться в деревню Алых Магов ради дорогого мне друга». «Скорее всего, вернусь я не скоро, так что прошу вас прийти в другой раз». Мой моментальный ответ заставил всех устаяться на меня. «Хазумасан!» Не обращая внимания на переполненное эмоциями восклицания Юн-Юн, Я улыбнулся служащей и продолжил. «Прошу, передайте этому авантюристу, что Сата Казума отправился в суровое путешествие на благо своего друга. Возможно, мне не удастся вернуться живым, поэтому просто забудьте обо мне и продолжайте бой с королем демонов Сатасан! Возможно, она просто подалась общей атмосфере, но в голове служащей точно прозвучало восхищение. Не ожидал, что вот так внезапно придется отправиться в путешествие. Но лучше это, чем встреча с высокоуровневым авантюристом из столицы». Если я красиво иду а Верос, когда тут все поутихнет, то. Служащая, сверкая глазами, ответила: Я поняла. Обязательно передам ваши слова красивой авантюристке, которая называлась фанаткой Сатасана, и очень хотела встретиться с ним. Э. <говорит>